НЕПРИЯТНОСТИ Целую неделю Лара прислушивалась к себе. Не передумала ли, готова ли к новой встрече с Русланой. Приближалась пятница, а с ней и новая порция стресса. Хотелось малодушно соскочить с этого поезда. Но ведь потом его не догнать, на подножку не запрыгнуть. Лара отлично понимала, если она не явится к Руслане в эту пятницу, истории придет конец. Вот ой, не забалуешь. Тогда, рыдая на морозе, Лара готова была на все. Лишь бы как-то перелицевать, переиначить свою жизнь. А спустя несколько дней думала, что и так жить можно. Ну, в самом деле, квартиры есть, работы есть. На работе ее, кстати, уважают. Регулярно выписывают грамоты. Правда, вместо премий. Былая решимость то таяла, то наливалась новой силой. Лара сама не знала, чем все закончится. Решила просто подождать пятницы, а там как-нибудь все самоустроится. Утром в пятницу она пересчитала деньги, выглянула в окно и решила, что никуда не пойдет. Обойдется без Русланы. Денег было откровенно жалко. Чем их меньше, тем более родными они кажутся. В ее решении... Не последнюю роль сыграла картина за окном. В свете фонарей искрящийся снег завораживал красотой. За ночь метель навела порядок, устранив черные отметины человеческих следов. Всюду нетронутое белое покрывало, поверх которого по периметру двора взгромозились взбитые подушки сугробов. Лара даже садиться не стала, так и стояла у окна, пила чай, и впитывала умиротворенность раннего зимнего утра. За окном было лучшее доказательство того, что жизнь не стоит называть дерьмом, чтобы не случилось. Тем более, что у нее ничего и не случилось. Всего лишь Светке досталась квартира от тетки или бабушки в Питере или в Казани, уже даже не вспомнить. А Ленка Поливанова сошлась с Димкой, у которого появились охранники. Разве это повод рыдать на морозе? Это все нервы, перегрузка на работе. Решено, надо позвонить Руслане и отменить визит. Или не звонить, просто не прийти. Закончить эту историю без прощальных слов. На работе все шло своим чередом. Ровно до обеда. А после обеда, как будто кто-то прогрыз прореху в небесах, из которой на голову Лары посыпались разные гадости. Неприятности случаются у всех, но не у всех они приходят, в самой мерзкой очередности. Стоило только Вере Николаевне, которую Лара считала бездарью, торжественно сообщить, что ее статью приняли в наикрутейший научный журнал, как Лара, проверяя почту, получила отказ на свою статью. Им, видишь ли, не хватило научной новизны. Какая новизна, если в общественных науках уже несколько десятилетий все пишут одно и то же, разными словами. Поговаривали, что Вера Николаевна на конференции в Париже близко сошлась с мировым светилом, входящим в редакционные советы нескольких топовых журналов. Светила очень любила русскую литературу и теоретически знала все о русских женщинах. Вера Николаевна перевела теоретические знания в практическую плоскость, после чего все претензии к ее научной новизне были сняты. А может, все это просто сплетни? Лара свечку не держала. Ее вообще не было на той конференции в Париже. Она, как проклятая, подменяла Веру Николаевну на занятиях. Потом Лару вызвали в учебный офис и вручили расписание на следующий семестр. Это расписание напоминало изъеденную молью шаль. Всюду дыры. Лекции и семинары перемежались обильными окнами, из-за чего в стенах университета нужно было проводить целый день. Расписание напоминало азбуку Морзе, выбиваемую на ее нервах. «А почему такая через полосица?» – поинтересовалась она. «Так иначе не получается», – состраданием ответила Ирочка, отвечающая за расписание. «Откуда столько пар? У нас новый курс набрали посреди года». «Шутите? А вы разве не знаете?» В Вере Николаевне декан подписал творческий отпуск. Она уходит монографию писать». «Вот ее нагрузку и перекинули на вас». У Лары вспыхнуло перед глазами. Она писала свою монографию ночами, нажив гастрит от переизбытка кофе. Оказывается, в этом заведении есть творческие отпуска. Лара еле дотерпела до четырех часов, когда у декана начинались приемные часы по личным вопросам. Там она спросила и про отпуск, и про монографию, и получила ответы. Тезисно они звучали так. Коллектив безмерно ценит и уважает Ларису, которая умеет совмещать научную и педагогическую деятельность. И потому ей особый творческий отпуск не нужен. А положен только летний, согласно трудовому контракту в соответствии с Кодексом Российской Федерации. А Вера Николаевна так не умеет. Она слабачка. Ей необходимы особые условия для научной концентрации. Ей без отпуска монографию не осилить. Словом, Вере Николаевне... Далеко до Ларисы. Вера Николаевна посредственность, а Лариса звезда. Это все понимают, потому и условия разные. Лара вышла с чувством полного дежавю. Ее хвалили учителя, а в королевах ходила Ленку Поливанова. Теперь ее хвалит декан, а творческий отпуск получает Вера Николаевна. Ничего не изменилось, только ноги стали болеть от одного вида каблуков. Вот и вся разница между Ларой гордостью школы и Ларой гордостью факультета. Сломленная и потухшая, она вернулась на кафедру и подошла к окну. Зимой темнеет рано. Кругом разливалась серая хмарь. На тротуарах растекалась серая каша из топтанного снега, слякоть от реагентов. На душе тоже было серо и слякотно. Вид из окна окончательно добил Лару. Через час она уже стояла перед железной дверью на первом этаже, где проживала специалист, по счастью, Руслана. Лара боялась ее и уповала на нее, как на последнюю надежду.